Глава пятая. Извините, Денис остановил молодого парня, спускавшегося по лестнице со второго этажа. Где тут кадровое агентство? Парню на вид было около семнадцати, но он успел отрастить здоровенную бороду и приобрести очки враговой оправы на пол лица. Барон Самдзи, уточнил парень. Да. Туда. Указав глазами на потолок, парень поспешил к выходу. Денис поднялся по лестнице на два пролета и увидел перед собой длинный коридор. Неспешно двинувшись по гулкому мраморному пространству, он вскоре увидел невзрачную металлическую дверь с названием агентства. Сбоку красовался логотип в виде ухмыляющегося черепа в цилиндре, а в центре золотистыми буквами были выведены часы работы. Приблизившись к двери, Денис потянул на себя ручку и вошел. Его встретила уютная приёмная с двумя рядами чёрных стульев вдоль стен. В дальнем конце приёмной сидела секретарша. Типичная, надо сказать, секретарша в деловом костюме, донких очках и с волосами, собранными в пучок на затылке. Соломба свисала непослушная прядь. Девушка отрывала взгляд от монитора и дежурно улыбнулась сыскателю. По объявлению? Денис Робко кивнул. Присаживайтесь, вас будут вызывать по одному. На денисе мрачно уставились конкуренты. Их было трое: мужчина лет пятидесяти в потрепанной одежде с пронзительным взглядом и частично отсутствующими зубами. Жизнь основательно потрепала этого типа, о чем свидетельствовала невероятная худоба в сочетании со стойким запахом перегара. Двадцатилетний парень в облегающих джинсах и полосатой толстовке. Щи колотки парня были обнажены, на сковде Денис не заметил. В ухе юного претендента красовался тоннель. Третий мужчина был широкоплечим качком с вытатуированными на шее иероглифами. Голова атлета была гладко выбритая. По Денису он скользнул равнодушным взглядом, и тотчас перевел своего денистые глаза на перекидной настенный календарь с осенним листом в луже. Парень в толстовке неотрывно изучал крохотный экранчик смартфона. И лишь третий кандидат смотрел на Дениса с откровенной неприязнью. Стараясь игнорировать этого человека, Денис уселся на свободный стул. Вторая дверь была вписана в стену напротив календаря. Металлическая поверхность, простая ручка без лишних изысков и прямоугольная табличка с надписью «Вход». Денис прождал около пяти минут, а затем надпись вспыхнула оранжевым светом. «Прошу вас!» – девушка смотрела на пятидесятилетнего алкаша. Мужчина, кряхтя, поднялся, пробурчал что-то невразумительное и скрылся за дверью. Все невольно начали прислушиваться к тому, что происходило за стеной. И, разумеется, ничего не услышали. Денис про себя отметил, что у секретаршей мягкий обволакивающий голос. Минутная стрелка на круглых механических часах вросла в циферблат. Ничего не происходило. Дважды звонил телефон, девушка с кем-то непринужденно общалась и вешала трубку. Вспыхнула оранжевая надпись. Вас ждут. Девушка улыбнулась парню со смартфоном. Тот смущенно убрал гаджет в чехол и скрылся за дверью. Пятидесятилетний соискатель так и не вышел. Денис посмотрел на лысого атлета. Тот совершенно не волновался, хотя ситуация напоминала театр абсурда. Следующий, сказала девушка. На двери горела оранжевая надпись. Оставшись наедине с секретаршей, Денис откашлялся. Девушка оторвалась от монитора и вежливо посмотрела на соискателя. Эти люди, Денис аккуратно подбирал слова. Они внутри у вас коллективное собеседование? Девушка покачала головой. Коллективное? «Нет, все индивидуально». «Но они в кабинете», – с нажимом произнес Денис. «Разве? Простите, я не заметила». «Вы это серьезно? Там сейчас три человека». Секретарша подарила гостю обворожительную улыбку. «Не переживайте, все в порядке». Вспыхнула надпись. «Вас ждут». В голосе девушки появились бодрые нотки. Поколебавшись, Денис поднялся с кресла и сделал несколько неуверенных шагов, отделявших его от двери. Что-то внутри мешало нажать ручку и переступить порог, но Денис справился с собой. «К черту этот мистицизм! Рядовое агентство таких пруд-пруди!» За дверью его ждал ничем не примечательный кабинет. Офисный стол, плоский компьютерный экран, аккуратные стопочки бумаг, черный стул для посетителей. По ту сторону столешницы – человек, мужчина средних лет. Стрижка-полубокс, сидеющие волосы, аккуратный деловой костюм, красный галстук с серебряным зажимом. В центре зажима тускло поблескивал желтый камушек. «Добрый день», – поздоровался мужчина, – «присаживайтесь». Денис осмотрелся. Кроме них в кабинете никого не было. Конкуренты бесследно исчезли, словно ветром сдуло. Дверь, в которую вошел Денис, похоже, была единственной. Справа панорамное окно позволяло в мельчайших подробностях рассмотреть автомобильную парковку. Слева всю стену занимал офисный шкаф, состоящий из множества открытых и глухих секций. В этих секциях виднелись массивные канцелярские папки, коллективные фотографии сотрудников в рамках какие-то кубки и грамоты. За спиной мужчины висела абстрактная картина, представлявшая собой безумный коллаж из разноцветных пятен, монеток и накатывающих издалека морских волн. И никакой второй двери. Куда вы их дели? Прищурился Денис. В о чем? Мужчина улыбаясь смотрел прямо в глаза соискателю. Мы здесь одни. Денис опасливо приблизился к столу, присел на краешек стула и уставился на агента. Тот не отвел глаза. «Хорошо», — сказал Денис. «Возможно, я чего-то не понимаю». «Исключать этого не стоит», — согласился агент. «Давайте приступим к делу. Вас заинтересовала вакансия. Почему вы считаете, что достойны занять это место?» «Я даже не знаю, о чем идет речь», — заметил Денис. «В объявлении информация отсутствует. Каковы мои обязанности?» Что вы можете предложить в качестве условий труда и как вообще называется компания, с которой я заключу договор? В озгляде агента промелькнуло уважение. Хорошие вопросы, но ответить на них сходу не получится. Это еще почему? Мужчина подвинулся вперед. Есть вещи, которые нельзя описать, их нужно увидеть. Я предлагаю вам посетить территорию нанимателя прямо сейчас. Пару секунд они сверлили друг друга глазами. Вас не интересуют мои документы, вкратчиво поинтересовался Денис. Агент покачал головой. Это чистейшей воды формальность. В голосе мужчины что-то настораживало. Внутреннее чутье подсказывало, что с этим кабинетом не все в порядке. Вопросы громоздились друг на друга, и ответы на них отсутствовали. Посетить нанимателя? Задумчиво повторил Денис. Куда мы поедем? Агент расслабленно откинулся в кресле. Никуда ехать не нужно. Вы просто войдете в эту дверь, а я подожду вас здесь для заключения договора. Денис ошалел. Какую дверь? Агент протянул руку, указывая на шкаф. И тут Денис понял, что центральная секция... Это вовсе не двустворчатое хранилище курток и пальто. Это проход. И, вероятно, туда отправились другие соискатели. Денис поднялся со стула и двинулся к шкафу. Звук его шагов тонул в плотном ковровом ворсе. Смелее, напутствовал агент. Денис распахнул створки шкафа и тут же отпрянул. По ту сторону проема не было ничего напоминающего смежную комнату, лестничную клетку или террасу балкона. Перед Денисом простирался океан.